расчитал маршруты и двинулся планировать. Не второй же раз к леонали, но не те, кавказцы какие-то, хазары, не то армяне или даги, неважно. За 30 с брюшками над брюшками сверху повываливались на раздолбанном таком драндулете, одно название Мерседес, с господином товарищем Бенцем. Я сначала подергался, повизжал, чтобы водитель вышел. И эти расслабились. Потом всех трое их было. Впервые тогда. Деда кое-чему научил. Отец опять же. Братья, дядьки. Сам нахватался отовсюду. Чек-то так, только для спаррингов. Словом, хватилось и с бейтком. Самое главное, чтоб не ожидали. И быстро. Но человек атакам много уязвленных мест, у не людей ровно столько же, легче убить, чем мне. И как-то спокойно очень всё было для меня, словно машина запрограммированная. Думал, пройдёт со временем. Не прошло никогда. Садимся, уже день и довольно жарко. Только ветерок перестал обдувать. Сразу почувствовал. Два оставшихся яка уже зрели технаризовские спешат на встречу к кукурузникам с парашютами. Действительно уметь, что ли? Вообще-то не удивительно. Парашютные вышки тогда во всех парках стояли. В КБ к тому же надо думать из самолёта предостаточно возможностей было sıгануть при желании. Привет, привет. Разбежались. Со мной старлей тот, фамилии не знаю. Опять, значит, ведомым. Будем надеяться вменяемый тип. Движок зверем ревет и стонет, Аки Днипр широкий. Откуда это? С телетом вострым вонзаюсь в синее небо. Лепота! Ах, да, это парнишка тот гуторил так, хохол. Прибился тогда к нам, тоже десантура. Ну... из Хохлядской аэромобильной какой-то бригады, когда в Измайлиском Опендиксе Румынов, аккурат в 19-м, не доброй памяти году, в мае. Бригада та интернировалась ещё в 18-м, когда тот типа аншлюс случился, ну, осенью, когда Великую Румынию создавали под прикрытием НАТОвского флота, что после абхазских дел к тем берегам подошел. Миша, так того парня звали, набедокурил слегка. Румына, в смысле, сильно обидел. Прибил, то есть. Их там очень своеобразно, как я понял, интернировали. Типа как под наблюдением ООН, но сугубо по-румынски. На Батькивщину почти никто так и не вернулся. Мишка же у местной болгарки прятался. К счастью, в подполе, В основном же, понимаю, под подолом. Уж дюже хлопец гарный был. Мы пришли, и он вылез. Стреляли, говорит. Шутка. Старебы там никакой не было почти. Войска большей частью по границам стояли или уже цапались. У них, у румынов, в смысле, со всеми без исключения соседями непонятки были. И с болгарами даже, но особенно с венграми. Нам ничего и не пришлось, местные сами. Что такое румын в господах? Это, наверное, самому увидеть и почувствовать надо, чтобы понять. Опа! Она дрыдрыма, словно мухи, известно над чем ведутся. Dog fight, как говорят англоговорящие, собачья свалка. и до более знакомые, надеявшие уже дымные хвосты сбитых. Кто-то кого-то мутузит. Я ещё про себя оворчал насчёт начальства, в смысле ведущего, в высоту мол надо. Никогда не знаешь заранее. Вот так вот мы подошли, نزенько-نزенько, когда сыне видно, нам же наоборот. Хотя запас скорости с высотой тоже не помешал бы. Ладно. Что с дали? Тем и будем играть. Сразу добавляя обороты до максимума, Из роя чайка вываливаться навстречу. Заполошно так шнырят из стороны в сторону, Но пайлот явно не ас, за ней худой. Пристраиваться, а кий гусар за пригожей крестьянкой, Увлеченно так, нас видеть не замечают. А мы его оп-па-па! Старлеймой проскочил, а я же аккурат успел. Навстречно на пересекающихся. Совсем в упор получилось, едва разошлись. Пусть и семь шестьдесят две, а худому точно хватило. Даже оглядываться не надо, да и некогда. Потому что сверху еще один мессер, уже строго на нас. Подвержил чуток и заходит сзади. А мы же без скорости. Только горизонтальный маневр, да и то, не штопорнуть бы. На этой высоте фатально. Наших пайлотов о закритических углах ничто не предупреждало до конца войны. Это у немцев автомат стоял. Предупреждение. Однако вираж. И именно это у нас лучше получается. Все равно трассы слева, а вот старлей чуток замешкался и получил... Как в стенку ткнулся и вниз. Задеметь не успел. Земля совсем близко. Что ж, уж, я уже выше того худова, пытаюсь атаковать, но у него скорость уходит вверх. Да, на меня ещё пара пикирует сквозь свалльную кучу наших чаек и яков. Аккуратно ухожу боевым разворотом с набором высоты, то есть Так, понял, их тут всего четверка была. И такую бучу устроили. Работают, как доктор прописал. Высота, потом в пикировании скорость, сбил, не сбил, и снова высота, качели. Наши же мечутся, бестолково. Пара яков и тройка чаях всего-то. И такую кучу малу устроили. Впрочем, если по дымам судить, изначально их больше было. Плюс тот, которого я на подлете выручил. Может быть. Дежурная шестерка, значит, была. Потом яки взлетели. Не думаешь-то меньше четверки. Неслабо, выходит, мессеры порезвились. Перегоняешь, перегоняешь, а то угу. Сначала летать надо выучиться, потом лезть. А так одни лишь звездочки фанерные, и список фашистских побед растет. Но не за мой счет. Тот месь, у которого я напарник сшиб, всё никак успокоиться не может. Месть его хочет быть страшна, но не получается. То же, что ли, салага или як, они знает, без разницы мне. Не фиг было на верёжи лесть. А здесь мы его быстре. Раз... Эх, пущёнка бы а так. Одни слёзки. Впрочем, худому и так досталось. Пытается их в пике уйти, но времени мы ему на это не дадим. Еще раз. Куда попал, не знаю, но движок как обрезало. Жидкостной. Вот почему мне Ла-5 всегда больше нравился. А еще лучше Ла-7. И совсем уж хорошо. И 185-й, поликарповский. С кондиционным движком, разумеется. Покрутив головой, наблюдаю уходящую со снижением на запад пару худых. Успеваю еще краем глаза заметить, как мой фриц или ганс, кто его знает, аварийно сбрасывает фонарь кабины и вываливается с парашютом. Хорошо, Фашиком, пока. У нас аварийного сброса нет, но и дураков тоже нет фонарь закрывать. Заклинит еще. Пожаривайся тогда в тесной кабине на собственном жиру или считай ветки неуправляемой уже машины, обречённом оргая на высотомер. К тому же, прозрачность того пластика, что у нас в остеклении не используется, оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Так что хрен с ними. Пары тройка десятка в км/ч скорости до да здравствует обзор и проветривание, особенно летом. Захожу на посадку, пробег, рулежка, дома. Отстегнув по образовавшейся уже привычке парашют, топаю на КП. Докладаю незнакомому капитану, но другому уже. Тот был маленький и шустрый, белобрысый, рабочий крестьянского вида, навроде меня. Этот же высокий, красивый брюнетт. с правильными чертами лица капитан Савченко. Теперь он ком полка. Четвёрка худых это ковала дозорное звение чаек. Цурин взлетал на выручку на яке. И охотники подловили на взлёте. Лохи в кабинах чаек, естественно, не прикрыли. Про лохов это уже я про себя. И ещё надежда тоже на взлёте. Ей как раз успелись снаряды загрузить и горючки долить. Ну и разве удержишь такую в засуренном сходу на взлёт? А там мессеры пытались маневрировать, а самолётом не владеет толком и не владеет теперь. Козырнув, бегу в конец аэродрома, где шлёпнулся её Як. Тут недалеко. упал, загорелся, потушили уже. Мелкая чёрная тушка, скрюченная, зубы белеют, части уже закопчённые. Тоже запах горелого мяса, крови и дерьма. Запах войны, как тогда.